Как ты знаешь, хорошие хозяйки просто не выносят, когда продукты зря пропадают. А на зиму она уже насушила вишен даже больше, чем нужно. Короче говоря, мама Эмиля пообещала Фру Петрель сделать для нее вишневку. Но делать что-либо в тайне на хутр Рикаткуль было не заведено. Потому она тут же рассказала о просьбе Фру Петрель папе Эмиля. Не думаю, что это хорошо. Ну да. Но делай, как знаешь. Кстати, сколько она собирается заплатить. Ой, вот этого я не выяснила. Но вишня она все же засыпала в чан и поставила в погреб перебродить. С тех пор прошло несколько недель. И наконец, мама именно решила, что вишневка должна быть уже готова. Теперь ее нужно было разлить по бутылкам. День для этого мама выбрала весьма удачный. Папа с раннего утра работал в поле. Он не увидит, как она возится с ненавистной ему вишневкой и не заведет разговор о том, что у них в доме начали изготовлять алкогольные напитки, да как они до этого дошли, да как он это позволил. Аккуратно процедив ароматную вишневку, мама перелила ее в 10 бутылок, закуプリла их, поставила в корзинку и спустила в погреб. Так, пусть эти бутылки постоят в погребе в уголке до того дня, когда за ними приедет фруктрель. Так. А сами вишни мама вывалила в ведро и поставила его на кухне за дверью. Наконец, Эмиль и Ида вернулись с поля. Эмиль, да. Э, пойди сюда, сынок. Вынеси ведро на помывку. и присыпь вишней землей. Угу. Эмили, как ты знаешь, никогда ни о чем не надо было просить дважды. Он тотчас схватил ведро и вышел с ним во двор. Помойка была захлевом, а в хлеву томился свинушок. Он не знал, чем бы ему заняться. Когда свинушок сквозь щель увидел Эмиля, он радостно заверещал, чтобы Эмиль понял, что он тоже хочет выйти на волю. Эмиль поставил ведро с вишнями на землю, раскрыл калитку загона. Свиношок, захлёбываясь от ликующего хрюкенья, выскочил во двор и сразу опустил свой пятачок в ведро с вишнями. Он подумал, что Эмиль принёс ему гостиниц. И тут Эмиль удивился. Ну и поручение дала мне мама закопать вишни на помойке. Странно. У нас в катхуйте никогда не выкидывать ничего, что можно скормить скотине. Ешь, ешь, свинушок. А эти вишни такие аппетитные. Свинушку они явно понравились. Ужикай, кушай. А, наверное, мама велела выбросить вишни на помойку, чтобы они не попались на глаза папе. Хм, ведь он должен скоро вернуться с поля. Тогда пусть их лучше съест свинушок. Он ведь так любит вишни, правда? Кушай, кушай. Рясёнок жадно пожирал вишни и так усердствовал, что вымазался до ушей, что в ему удобнее было уплетать. Эмиль высыпал остаток вишен прямо на землю. Прибежал петух. Он тоже хотел попировать. Свинушок сперва злобно глянул на него, потом видно решил не жадничать и позволил петуху клевать вишни сколько его душе угодно. Но тут подоспели куры во главе с хромой лотой. Посмотреть, чем это лакались петух. Правда, отведать вишен ни одной из них так и не удалось, потому что и свинушок, и петухов тут же прогнали. и кур понял, что такими замечательными ягодами эти двое ни с кем не намерены делиться. Эмиль присел на прокинте ведро. Он вертел во рту травинку и ни о чем определённом не думал. И вдруг он увидел, что петух упал как подкошенный. Правда, он сделал несколько попыток подняться, но успехом они не увенчались. Стоило ему чуть-чуть приподняться, как он тут же валился головой вперед и некоторое время лежал недвижимо. Куры, сбившись в кучу, стояли неподалеку, с испугом глядели на странные выходки петуха и тревожно кудахтали. А петуха это просто бесило, и он злобно таращил на них глаза. Разве он взрослый петух Не имеет права поваляться на траве и даже повертеться сбоку боку набок, если ему охота. Имиль никак не мог понять, что же случилось с петухом. Он подошел к нему, поднял и поставил на ноги. Петух стоял нетвердо. Некоторое время он бессмысленно качался взад вперед А потом вдруг отчаянно замахал крыльями, закукарекал и как полоумный кинулся к стайке кур. Куры со страху бросились в рассыпную. Ясный дело, петух сошел с ума. Эмиль следил за дикими выходками обезумевшего петуха с таким вниманием, что выпустил из поля зрения поросенка. А свинушок тоже захотел погонять кур. Он громко заверещал и поджался за пятокол. Имичь ничего не мог уподать. Свинушок визжал сопранзительный и скакал все более резво. Со стороны казалось, он веселится от души, хотя ноги его как-то заплетались. Свинушка заносило то в одну сторону, то в другую. Он уже не управлял своими движениями, чуть ли не падал. Но всякий раз все же умудрялся удержать равновесие, словно прыгал через веревочку. На кур нельзя было смотреть без сострадания. Никогда еще их не гоняли так дружно петух и поросёнок. Погомёрзли от страха, они удирали со всех ног. Бедные куры. Мало того, что их петух сошел с ума, за ними еще гнался нелепо подпрыгивая взбесившийся поросён. И они так отчаянно куда что просто сердце разрывалось. Да, это и вправду было уж слишком. Эмиль знал, что со страха можно умереть. А тут он своими глазами увидел, как куры стали падать одна за другой. Они лежали в траве, затихшие, бездыханные. Да представь себе это ужасающее зрелище. Повсюду в траве валяются недвижимые белые куры. Эмиль пришел в отчаяние и заплакал. Уж мама, когда увидит мертвых ко. И хромая Лота тоже лежит бездыханная. Эмиль бережно взял ее на руки. Бедная Лота не подавала признаков жизни. Единственное, что Эмиль еще мог для нее сделать, это устроить ей приличные похороны. На надгробном камне я напишу: здесь покоится хромая Лота, которую до смерти испугал свинушок. Ну, свинушок, не поросёнок, а просто злодей. Надо поскорее запереть его в хлев и никогда больше не выпускать. Он бережно понес хромую Лоту в дровяной сарай. и положил на чурбак для колки дров. Пусть полежит здесь в ожидании своих похорон, бедняжка. Когда Эмиль вышел из сарая, он увидел, что петухи свинушок опять принялись за вишни. Хороши голубчики, ничего не скажешь. Сперва до смерти пугают кур, а потом, как ни в чем не бывало, продолжают пировать. Видать у петуха нет ни капли совести. Неужели ему наплевать, что он разом лишился всех своих подруг? Куда там? Он и не глядел на них. Впрочем, на этот раз пиршество длилось недолго. Петух тут же опять свалился, а вслед за ним и свинушок. Эмиль так сердился на них, что даже не мучил себя вопросом, живы ли они. Да это и видно было. Петух чуть слышно кукарекал и слабо подергивал лапами, а свинушок просто спал и даже храпел, но время от времени пытался открыть глаза, правда, без особого успеха. В траве валялись рассыпанные вишни, и Эмилю захотелось их попробовать. Он сунул в рот одну, потом еще одну, и еще, и еще. Вкус у них был Не такой, какой обычно бывает у вишен. Но имелю понравился. М -м -м. Как это можно выбрасывать такие вкусные вишни? М -м -м. Но мама велела. Да. Мама. Надо бы пойти к ней и рассказать, какое несчастье случилось с курами. Но ему что-то не очень хотелось идти. Собственно говоря, совсем не хотелось. Он в задумчивости съел еще несколько вишен. Нет, идти было решительно неохотно. На кухне мама Эмиля готовила ужин. И вот наконец пришли с поля папа Эмиля, Миля, Альфредлина и Клеосамая. Они были усталые и голодные после долгого рабочего дня и тут же сели за стол. Но место Эмиля так и осталось пустым. И тогда мама спохватилась, что она уже давно не видит своего мальчика. Лина! А, пойди позови Эмиля. Он, наверное, играет у хлева со свинушком. Угу. Ага. Лина долго не возвращалась, а когда вернулась, то в кухню не вошла, а застыла на пороге. Она явно хотела привлечь к себе внимание. Что с тобой? Почему ты стоишь как вкопанная? Что-нибудь случилось? Фу, души, не знаю, что сказать. Все куры подохли? Что? Петух пьяный? Что? И свинушок тоже пьяный. Что? И Эмиль? Что с Эмилем? Эмиль. Эмиль тоже пьяный. Может, то бы за вечер в вкатульте. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Папа Эмиля ругался и кричал. Мама Эмиля плакала, и сестренка Ида плакала, и Лина плакала. Кривса моя ахала и охала, а потом вдруг так заторопилась, что отказалась даже от ужина. Ей не терпелось попасть поскорее в Лёнеберг, чтобы рассказать о случившемся каждому встречному поперечному. Охо-хо-хо! Бедные, бедные Свенсены из Хадтхольта. Их сын Эмиль, негодник этот и напился до полусмерти и зарезал всех кур. Охо-хо-хо! Только у Альфреда сохранилась крупица здравого смысла. Он выбежал из кухни вместе со всеми и убедился, что Эмиль и в самом деле валяется в траве рядом со свинушком и петухом. Да, все ясно. Лина сказала правду. Он лежал, прислонившись к свинушку, глаза у него закатились, и было видно, что ему очень плохо. От этого зрелища мама Эмилия зарыдала пуще прежнего и хотела отнести Эмили в комнату, но Альфред, знавший, что делать в таких случаях, остановил ее. Нет, нет, хозяйка. Его лучше оставить на свежем воздухе. Весь вечер Альфред просидел с Эмилем на крылечке перед своей коморкой. Он поддерживал его, когда у него кружилась голова и его мутило, утешал, когда он плакал. Да, представь себе, Эмиль то и дело просыпался и плакал. Так ему было худо. Он слышал, как все говорили, что он пьян. Но он не понимал, как это могло случиться. Ведь Имель не знал, что когда вишни долго бродят в чане, получается вино. Оно называется вишневка, а сами вишни пропитываются этим вином, и от них тоже пьянеешь. Потому мама и велела закопать их на помойке. Время шло. Солнце закатилось, наступил вечер. Над каткультом зашла луна. Но Альфред все сидел на крылечке, а Эмиль лежал как мешок у него на коленях. Наконец, Эмиль чуть приоткрыл глаза. Ну как ты, Эмиль? А, ну. Если я умру, возьми себе Лукаса. Ну, ты не умрёшь. И в самом деле, Эмиль не умер, и свинушок не умер, и петух не умер. А удивительнее всего то, что и куры не умерли. В самом разгаре этих событий мама имелис похватилась, что вот-вот прогорит плита, и послала сестренку Иду за охапкой дров. Глотая слёзы, Ида вошла в сарай и увидела лежавшую на чурбаке мертвую хромую Лоту. Бедная Лота! Ида протянула руку и погладила Лоту. И представь себе, Лота А жила от этого прикосновения. Она раскрыла глаза, сердито закудахтала, взмахнула крыльями, слетела с чурбака и хромая скрылась за дверью. Ида застыла от изумления, она не знала, что и подумать. Ой! Может я волшебница? Может, я как в сказке, как только коснусь рукой мертвого, он оживёт? Вот это да. Ха -ха! Все так волновались за Имилю, что никто и не взглянул на кур, недвижимо лежащих в траве. Но Ида похлопала каждую из них рукой. И представь себе, все они, одна за другой, оживали прямо на глазах. потому что вовсе не умерли, а просто потеряли сознание от страха, когда за ними погнался суслинушок. Так скороми иногда бывает. Иида с гордым видом побежала в кухню.